Кто знает, после некоторого молчания произнесла жена Клавдия. Кто знает, Калиста? может быть, ты убедил меня. Не скрою, моя душа притягивается к тебе. О, боги позволят мне доказать неподдельность того чувства, которое я питаю к тебе. О, моя божественная сеньора, я чувствую себя златокрылой бабочкой, летящей на свет твоих очей. В суматохе никто не обращал внимания на двух влюбленных. Соскользнув с ложа, Калисто опустился на колени перед мисс Алиной, припал губами к ее сандалиям. Потом поднял голову и прошептал еле слышно. — Умереть у твоих ног, умереть для тебя. — Встань, прошу тебя, встань, пока никто не увидел. С возмущением, но скорее наигранным, чем искренним, воскликнула супруга Клавдия. Схватив ладонь Либертина, она усадила его рядом с собой. Лихорадочно целуя ее руки, он проговорил. Благодарю тебя, моя богиня, моя сеньора! И оба замолчали. Посмотрев на Левертино долгим, изучающим взглядом, Мисалина наконец сказала: И главное молчание. Ничего не стоит выболтанное чувство, даже если о нем говорят самыми прекрасными словами. Язык любви нельзя услышать, о ней можно узнать лишь по глазам. Взгляды, даже красноречивее, поцелуя в калисты. Весь аромат любви на таинственности. Ты права, ни звука, ни звука. Ты увидишь, я твой. Я твой раб. Когда ты поверишь в мою преданность и позволишь целовать подошвы твоих сандалий, то я буду счастлив, как в Элизиуме. Калиста, которого Мессалина за десять часов обворожительных взглядов и за один час разговора настолько подчинила своим желаниям, что если бы сейчас она приказала Либертину вскрыть себе вены, то он, не колеблясь, взял бы нож со стола, и выполнил ее волю, был в состоянии экстаза. Внезапный взрыв хохота, которым пирующие встретили выходку Марка Мнестера, с кубком в руке имитировавшего мимику и жесты понтифика Максима, прервал единение двух влюбленных. А часом позже в огромных треклиниях императорской виллы сонные слуги и рабы уже приводили в порядок перевернутые скамейки, убирали столы, заляпанные винными пятнами и заваленные дурно пахнущими объедками опрокинутыми глиняными кувшинами и кусками пшеничных лепешек. Заодно, желая хозяевам подольше не просыпаться, они опорожнили полупустые кубки с фалернским и хио. В третьем часу ночи после семи часов утра император вместе со своей свитой отправился в храм Нептуна, чтобы посвятить ему жертвы в честь возведения моста, которое он считал своей великой победой. Затем он посетил храм ненависти, где принес богам роскошные дары, моля их покарать всякого, кто вздумает повредить его великолепному сооружению. Покидая храм, он обернулся к Калисто, шедшему сзади, и спросил, «Ну что, где же Атани Секонду и Афрани Патит?» «Они к твоим слугам, божественный Гай», — ответил Либертин. «Где они сейчас? Ожидают твоих приказаний в гавани». Там, где стоит твоя триумфальная колесница. Хорошо, хорошо, задумчиво проговорил Цезарь и, обратившись к друзьям, загадочно добавил: «Сейчас увидишь». Странная сардоническая ухмылка исказила его лицо. Потирая руки, он двинулся в сторону небольшой площади перед гаванью, придя на которую бросил через плечо: «Приведите обоих». А пока приближенные выполняли его поручение, он повернулся к друзьям и, лаская ее на виду у всех, полголоса произнес. «Увидишь, какой замечательный сюрприз приготовил тебе твой Гай». И всегда-то лиловатое лицо Афрания Апатита, вскоре представшего перед ними, приобрело теперь еще и мертвенный землистый оттенок. Все его тело дрожало. Неподалеку от плебея замер и поросит, не отстававший от него с того памятного дня, когда в портике ста колонн он поклялся покончить с собой в случае выздоровления Цезаря. Атаний секунду был бледен, но спокоен. Сальве, богоподобный Гай Цезарь, пробормотал Афраний каким-то дребезжащим голосом и, склонившись, поцеловал край императорской мантии, а Атаний почтительно произнес. «Сальве, божественный Гай Цезарь-германик! Назад, клятво преступники, насмешники над богами!» неожиданно закричал император. И после некоторой заминки добавил. «В чем ты клялся, презренный Афраний Патит, когда я болел? Как ты выполнил свое обещание?» Афраний Патит позеленел. Он хотел что-то сказать, но язык его не слушался, и он лишь невнятно прошептал. «Я... Мне казалось... А ты, Атане, секунду, как ты исполнил данный тобой обед?»